Глава двадцатая. Мы не оставим ему выбора. Следующий день. 9:00. Алиса. Сидя в ординаторской, Алиса поздравляла Диану по видеосвязи. А еще перед отъездом я оставила тебе подарочек. Сегодня его передадут. Я буду очень ждать, мамочка. А ты скоро приедешь? Скоро, любимая. Как у тебя дела? Почему не веселая в свой праздник? Дочь шмыгнула носиком. «Я просто по тебе скучаю. А еще Кира Андреевна постоянно на меня ругала...» И в следующую секунду звонок оборвался. Внутри Алисы вспыхнул гнев, сердце забилось быстрее. Она несколько раз набрала Диане, но ее телефон уже был вне зоны. «Это стерва или Рома сейчас рядом с ней? Диане не дали даже договорить, что они там творят? На ребенке нет лица!» Переживая за дочь, Алиса звонила то Роману, то Кире, но они оба игнорировали ее звонки. «Негады!» — выплюнула она и, отшвырнув в сторону карту пациентки, еще раз прокрутила в голове вчерашний разговор с Русланом. «Я так поняла, что вы знаете и Машу, и самого Романа. Откуда?» — спросила она, как только села в застолик в грузинском ресторане. «Роман чуть больше месяца назад обращался ко мне за помощью». Руслан снял пиджак, повесил его на вешалку, стоявшую рядом со столиком, и, сев напротив, выпрямил широкие мускулистые плечи. Марии, точнее Роману, поскольку он фактически управляет компанией, по позарез нужен был один земельный участок под строительство. Город этот участок не отдавал, и ему кто-то подсказал, что за хорошую взятку он его довольно быстро получит. Мария пришла с конвертом в назначенное место, ну и там же подписала себе приговор. Ее ждали скрытые камеры и наручники. «Ее подставили?» «Да. Главный конкурент Романа, как я понял, который нашептал ему, кому нужно занести конверт». Алиса в шоке выдохнула. «Сколько лет прожила с ним и за все это время даже не догадывалась о том, что происходило в его фирме». Роман понимал, что у Марии грозил приличный срок, поэтому обратился за помощью к нашему общему приятелю Груздеву, царствие ему небесное. Они вместе пришли ко мне, описали ситуацию. Груздев ручался за вашего мужа, а еще у меня был перед приятелем старый должок, поэтому я пошел им навстречу. Поблагодарив официантку за принесенную еду, Руслан продолжил. Пообщался с нужными людьми, после чего дело было закрыто, ну и можно сказать, забыто. Но снова дать ему ход вообще нет никаких проблем. Он достал из кармана черных брюк мобильник, поводил пальцем по экрану и вручил телефон Алисе. «Взгляните». Алиса смотрела видео, снятое в кабинете. Руслан сидел в кожаном кресле, а напротив него Роман с каким-то седовласым мужчиной. «Это Груздев», — подсказал Руслан. На этой записи видно и слышно, как Роман описывает всю ситуацию и просит за сестру. «Нас подставили», — уверял Роман. «Моя сестра вообще не имеет никакого отношения к фирме». «Только по документам. Все дела веду я, и посадить должны были меня, не ее. Я очень прошу вас о помощи, Руслан Александрович!» Дальше долго говорил Груздев, после чего Руслан подытожил. «Я попробую решить ваш вопрос». Алиса вернула телефон Руслану. «И если к видео, на котором Мария предлагает взятку, прикрепить еще и это, то они оба сядут». «Подождите, но на видео вы даете обещание помочь». «Видео только у меня». Оно снято в моем кабинете. Улыбнулся Руслан и приступил к разрезанию стейка. Такая привычка – вести запись деловых разговоров. Не проблема немного его скорректировать, а учитывая, что я сам лично занесу его нужному человеку, то это будет выглядеть так, что я помогаю следствию. Он отпил воды и продолжил. «Не думайте, что Роман выйдет сухим из воды. Я добьюсь, чтобы его посадили». Кстати, выход на опеку у меня тоже есть. Помогу вам собрать нужные документы. Но, получается, Маша же тоже попадет под удар. Безусловно. И ваш груздев, сказала Алиса, и опомнилась, что Руслан при упоминании его имени добавил Царствие Небесное. Груздев скончался неделю назад. Инсульт. Алиса нервно постучала пальцами по столу. Ой. Маша, конечно, не всегда была со мной честна, но она не заслуживает тюремного наказания. Можем пойти другим путем? Вытирая губы салфеткой, улыбнулся Руслан. Выйдем с Романом на переговоры, покажем ему видео, предупредим, что вскоре дело возобновят, ну и, конечно, предоставим ему выбор. Либо прямиком в тюрьму, либо пусть возвращает вам дочь. Не думаю, что он сдастся без боя. Отодвинув чашку с кофе, вздохнула Алиса. Что-то у меня нехорошее предчувствие. У него в любом случае заберут дочь. Только одно дело, если она будет жить с вами, а он на воле. А другое, если она все равно будет жить с вами, но он в тюрьме. Думаю, он согласится на наши условия. У него не будет другого выбора. По дороге домой они много говорили об этом. Затем Руслан высадил Алису подъезда и, задержав на ней взгляд, произнес. «Вы хороший человек, Алиса». И я очень хочу вам помочь. Кстати, — горько усмехнулся он, — мы с сестрой тоже выросли в детском доме. Странно. Поднимаясь вчера в лифте, на тридцатый этаж задумалась Алиса. Катя восемнадцать, ему, но ну, точно не меньше тридцати пяти. Как тогда они оба росли в детском доме? Ведь получается, когда он выпустился оттуда, Катя только-только родилась. Хм, интересно, интересно. Алиса вспомнила, как в день знакомства с Русланом он сказал, что заменил Кате родителей. И в голове сразу всплыл еще один вопрос. откуда он узнал, что я тоже из детского дома?» «В статьях обо мне этого не написано». Еще вчера Алиса жутко боялась связываться в подобные аферы. Какие-то взятки чиновникам, видеозаписи, шантаж. «А если Рома потом начнет мстить мне за это?» – боялась она. «Да чертиков, простая девушка». Никогда не сталкивалась с уголовщиной, не нарушала законов, никого не шантажировала. Да что там говорить. Когда училась в институте, взяла телефон в кредит, просрочила один платеж, а потом полдня отходила от звонка коллекторов. Но после сегодняшнего разговора с дочкой готова была рвать и метать. — Я не позволю отнять у меня дивану, не позволю сделать ее несчастной. Пусть эта мразь скатится со своей Кирой хоть к черту на куличике, но нас с дочкой не трогает. «Алло, Руслан?» — сказала она в трубку. «Я согласна». «Понял. В ближайшие пару дней ведите себя с ним, как обычно. Договорились?» «Конечно». В ординаторскую заглянула медсестра. «Алиса Алексеевна, вас там девушка спрашивает. Сказала, что ваша родственница». Алиса удивленно вытянула лицо. «Родственница?» Выйдя в коридор, увидела Машу. «Привет, Алис», — вяло улыбнулась она. — Прости, что без звонка. Просто знала, что у тебя сегодня смена. — Что ты с Дианой? — идя к ней, быстро задышала Алиса. — Маш, что у них там происходит? — Я не знаю. Поморщившись, обронила Маша. — Я только вечером с ней увижусь. Подойдя ближе, Алиса всмотрелась в ее бледное лицо. — Тебе плохо? — Можешь меня посмотреть. — Спустя десять минут. — Ты беременна. снимая перчатки, сказала Алиса и отошла от гинекологического кресла. «Как?» Маша, встав с кресла, смотрела на нее, словно не веря услышанному. «Это правда? Алис, ты сейчас серьезно?» Серьезнее не бывает». «Господи, неужели это свершилось?» Расправив подол платья, Маша прижалась к ней. «Представляю, как Лешка обрадуется!» После осмотра Алиса отвела ее на УЗИ, Затем под ее радостные возгласы выписала направление на анализы, рецепт на витамины и на еще один препарат. Принимать строго по схеме. Если что-то будет беспокоить, звони». «Спасибо тебе», — с благодарностью смотрела на нее Маша. «Алис, я...» Она покусала губу, словно не решаясь о чем-то сказать. «Мне с тобой еще нужно кое о чем поговорить». «Слушай». Алиса откинулась на спинку стула, и в следующую секунду в кабинет заглянула медсестра. — Алиса Алексеевна, там Семена выражает. Иду. Встав со стола, Алиса кивнула в сторону двери. — Подожди меня в коридоре, ладно? Алиса подумала, что Маша не зря пришла к ней сегодня. С ее помощью она передаст подарок для Дианы. Ведь кто знает, пойдет ли навстречу Роман, согласится ли взять подарок, а оставить дочку без маминого внимания в такой день, как лезвием по сердцу. Сюрприз для Дианы она от давно готовила и делала его своими руками. Все свободное время мастерила ей дневник для личных записей, вооружившись поддержкой видеоуроков по скраббукингу. В итоге дневник получился очень ярким. На нем были приклеены пуговки в горошек, и цветные бантики. Диане точно должен понравиться. Хоть какая-то частичка от мамы сегодня будет рядом с ней. Это первый день рождения дочери, который она пропустит. От этой мысли душа разрывалась на части. «Как ты там, моя крошка? Я по тебе безумно, безумно, безумно скучаю». Глядя на новорожденную девочку, вымученно улыбнулась Алиса. Выйдя из родильной палаты, обвела взглядом коридор. Маши не было. «Неужели уехала?» А когда достала из кармана халата телефон, прочитала СМС. «Алиса, у нас трубу прорвало в кафе. Прости, пришлось уехать». «Блин». Алиса, хмурясь и кусая изнутри щеку, похлопала телефоном по ладони. — Придется договариваться с Ромой. Надеюсь, хотя бы подарок от меня возьмет.